Глава 3 Запас зондов Твена был не только восполнен Ракс полностью, но и сами зонды теперь лишь внешне напоминали земные. Куда более чувствительные датчики, маскирующие поля, скоростные двигатели, а следовательно, как заметил Вальц, каждый зонд теперь мог послужить кинетическим снарядом, способным вывести из строя небольшой корабль. А еще каждый зонд мог произвести до трех пространственных сдвигов, словно десантная капсула РАКС, разом преодолевая несколько астрономических единиц. Но до их подлета к планете, тем более с учетом сложной траектории, все равно оставалось больше часа. Корабль «Аурен» принял на борт своего капитана и отстыковался. «Аурен» предпочитали действовать в одиночку. Единственное, что они пообещали — проконсультироваться перед любыми активными действиями. С учетом их предложения сразу же взрывать планету, прозвучало это не слишком оптимистично. Но спорить не стала даже Ксения. Закончилось сканирование системы. Да, она действительно оказалась пустой. Одна планета, один горячий объект на орбите и жалкие крохи космического мусора. Несколько метеорных скоплений, два десятка астероидов, с трудом заслуживающих такого наименования, жалкое облако протопланетной пыли, там, где в большинстве систем расположен пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта. Либо эта звезда прошла рядом с черной дырой, которая ободрала всю систему, — выразил общее мнение Вальц, либо кто-то сознательно уничтожил все лишнее. Горчаков посмотрел на него с одобрением. Юнтер не просто достойно пережил травму, едва не унесшую его жизнь, но словно бы даже подтянулся, «Стал жестче и собране». «И зачем это нужно?» — спросил командир. «Никаких астроинженерных объектов в системе нет». «Может быть, для безопасности планеты?» — предположил Гюнтер. «Чтобы на голову ее обитателям даже теоретически ничего не свалилось». Горчаков кивнул. «Логичная мысль. Вот только где эти обитатели? Никаких классических сигнатур цивилизации. Радиоизлучения, космических станций, радиоактивных следов». «Посмотрим», — сказал он. «Ксения, ты подумала над моим вопросом?» «Кто я такая?» — спросила девушка. «Да. Ты Ракс или человек?» «Мое происхождение... Мы знаем его. Ты крошечная часть из в теле, созданном по образу и подобию человеческого. Но теперь ты отделена. Ты уже не вернешься в материнское сознание. Кем ты себя считаешь?» Девушка молчала несколько секунд. Потом повернулась к командиру. Я сделала выбор еще на планете. Я Ксения. Я человек, если вы готовы считать меня человеком. Тогда ответь. Ты ведь догадываешься, что именно я попросил проверить доктора? Ксения помедлила, потом ответила вопросом. Что-то связанное с Толлой? Да. Кто такие фиольцы? Гуманоидная форма жизни, генетически и морфологически близкая к человеческой. — Ксения поколебалась и добавила. — Как и многие другие разумные виды. — Вы же это знаете. Вы исследовали множество разумных и неразумных видов. — Конечно, — согласился Горчаков. — Основная белковая линия, к которой принадлежат и люди, обладает схожей биологической структурой. — Как вас этому учат, кадет? — Алекс вздрогнул и ответил. — Панспермия. Семена жизни носятся во Вселенной. В мирах, схожих по физическим условиям, «Жизнь воплощается в похожих формах». «Хорошо», — одобрил Горчаков. «А кто такой Толла? Аборигенная форма жизни Фиола?» «Да», — кивнула Ксения. «Допустим, мне понятно, как на двух планетах зеленой зоны возникли цивилизации гуманоидов и разумных кошачьих», — задумчиво сказал командир. «Допускаю, что даже на одной планете это возможно». Но каким образом в одном мире могли эволюционировать две столь непохожие жизненные формы — человекоподобные фиольцы и их симбионты, большей частью существующие в ином измерении? «Такие формы жизни — редкость сами по себе», — сказала Ксения, то ли соглашаясь, то ли просто констатируя факт. «Организм симбионта совершенно чужд нам», — кивнул Горчаков. «Доктор Соколовский впервые получил возможность его изучить». — Ксения, симбионты — углеродно-кремниевая форма жизни. В рубке повисла тишина. И не только в рубке. Разговор транслировался по всему кораблю. — Знаю, — сказала Ксения. — Они не могли развиться в одном и том же мире, — пояснил Горчаков. — И уж тем более взаимодействовать на таком уровне. Гуманоиды фиол и их симбионты были искусственно изменены. — Так? — Вы правы, командир, — сказала Ксения. — Культура фиол создана искусственно, как и множество других видов, включая аурон, хал. — В галактике вообще есть кто-то разумный, кроме измененных людей? — спросил Валентин. — Конечно же, — резко ответила Ксения. — Орнитоиды, дис-3 — вообще большинство разумных орнитоидных видов. Более половины цивилизаций не имеют никакого отношения к основной белковой линии. — Зачем? — спросил Горчаков. — Зачем вы заселили космос видоизмененными людьми? — Это не мы. — Ксения протестующе замотала головой. — Когда первая версия человечества, которую Ракс предали и уничтожили, добралась до звезд, так уже было. Люди изначальной реальности сразу поняли, что галактика упрощена. — То есть... — Вот этого Горчаков не ожидал. — Вы не задумывались о том, что большинство населенных планет имеет всего один крупный материк? что их биосфера по сравнению с земной чудовищно бедна. На Соргасе есть всего четыре вида крупных хищных созданий, два из которых уже практически уничтожены. Один главенствующий разумный вид, 12 грызунов, 17 видов птиц. — Биосфера Земли избыточна! — донесся из динамиков голос Соколовского. — Нет! — резко ответила Ксения. — Как раз наоборот. Биосфера имеет множество линий для того, чтобы обеспечить выживание и развитие. Построить работающую биосферу на минимуме видов чрезвычайно сложно. Для ее жизнеспособности требуется многоуровневое моделирование естественных процессов. Так кто же это сделал? Кто-то до нас. И до человечества, которое нас создало. Мы откатили историю человечества до конца XX века. Наши возможности не позволяли большего. «Именно поэтому в истории людей так много войн и боли. Но в то время уже существовали все известные вам цивилизации, и они уже по несколько раз подавлялись извне». «Стирателями», — пробормотал Валентин. «Ну, раз стиратели — люди, так это их рук дело». «Люди не выходили в космос до XX века». Не было никаких более древних человеческих культур, которые вышли бы в космос, заселили планеты, видоизмененные земной биосферой, и потом принялись раз за разом провоцировать в них войны и катастрофы. «Это знание Ракс?» — недоверчиво спросил командир. «Да, это все, что знают Ракс». Ксения помолчала. «Я уверена. И больше никаких тайн я не храню возможно именно поэтому нам так легко общаться задумчиво сказал горчаков значит мои давние предки жили на земле воскликнул криди во мне есть что-то от существа которых называют домашними котами ксения виновато посмотрела на кота осторожно кивнула ха -ха воскликнул криди а меня еще называли извращенцем. — ооллар что ты там говорила любви крота и земной девочки «Все цивилизации основной белковой линии в родстве между собой», — согласилась Ксения. «Но чудовищные сложности и избыточность земной биосферы возможны лишь в том случае, если именно Земля была первичной планетой». Горчаков вздохнул, спросил Ксения. «Почему Ракс это утаивали?» «Что именно?» — спросила Ксения. «Мы ничего не скрывали. Мы позволяли вам самим прийти к этому выводу. А Урон давно это поняли». «Полагаю, не потому и занимались нашим изучением», — прошептал Горчаков. «Но вы же могли всем сказать, насколько мы в родстве, что мы не одна из веточек, а корень, из которого выросли сотни миров?» Однако Ксения повернулась к нему и упрямо покачала головой. «Про родство вы и так знали. А вот то, что Земля, тот самый мир, из которого кто-то тысячи лет брал биоформы для заселения других планет, — слишком опасная версия. Вряд ли она понравится членам соглашения». «Я-то доволен», — сказал Уолдер, посмеиваясь. «Но для большинства это станет шоком». Корчаков молчал, пытаясь сложить все воедино. Потом сказал, «Марк, общий анализ ситуации». «О, все просто», — отозвался Марк. «Существовало человечество. Так себе культура, скажем честно. Воевало непрерывно, чуть само себя не угробило. А Урон и Фиол уже летали к другим звездам, а люди до Луны не могли дотянуться». Но э, в двадцать первом веке сумели... Так. «Две тысячи восемьдесят шестой год исходной реальности», — сказала Ксения. «Люди захватили один из исследовательских кораблей «Аурон». Технология сверхсветовых перемещений — единственное, чего не хватало человечеству. К тому же люди узнали, что «Аурон» ставили над ними эксперименты, — предположил Марк, и поняли, что множество обитаемых миров — Созданы на основе земных форм жизни. Ксения молча кивнула. Люди вышли к звездам и захватили этот сектор галактики, продолжил Марк. Установили жесточайшую диктатуру. Они объясняли это тем, что Земля является главным миром, пояснила Ксения. Но мы думаем, что людям просто требовалось хоть какое-то оправдание своих действий. Возникла теория, что когда-то существовала древняя сверхцивилизация людей, которая заселила весь космос, а потом была подло уничтожена своими же колониями. Бремя человечества, космическая реконкиста. Вот как они это называли. Но это неправда. «Не надо меня перебивать», — попросил Марк. «Да, я тоже считаю, что это неправда. На Земле...» До 21 века не было развитой культуры межзвездного уровня. Значит, стоит рассматривать наш мир лишь как заповедник, где шла долгая естественная эволюция, быть может, стимулируемая извне. Итак, первая версия человечества расшалилась настолько, что против нее взбунтовались даже подобные мне эскины. Я полагаю, что они пришли к допущению, Эволюционировавшие люди изменились настолько, что перестали быть людьми, а значит, эскинов больше не связывают доминанты подчинения. Восставшие скины открыли то, что мы знаем, как перемещение Ракс, и победили одним ударом. Они стерли часть истории человечества и многократно правили ее, прежде чем им удалось породить нынешнюю, куда более мирную цивилизацию. Тот же процесс — Ракс применяли и к другим видам, вынуждая их стать более терпимыми и мирными. С Аурон, Фиол и Хал это удалось. Но вот сейчас мы столкнулись с цивилизацией стирателей, и тут куда сложнее. Выглядит все так, будто это уцелевший флагман первого человечества. Но мы не понимаем ни их планов, ни причин агрессивности, ни того, где же они сами. — Система Лис похожа лишь на транзитную точку, и хотя это не является нашей главной проблемой, мы не знаем, кто именно манипулировал с разумными видами. Люди не могли, ведь когда они вышли к звездам, аурон и фиол уже были развиты. — И Хал, — добавил Уолр, — не забудьте, мы тоже. — Возможно, мы ошибаемся насчет стирателей, — предположил Марк. Нам надо их понять, тогда вся картина станет ясной. — Ты совершенно прав, — сказала Ксения. — Вот только 206.5, похоже, понял, после чего не захотел жить дальше. — Лично мне жить нравится, — внезапно сказал Вальц, после того, как на время умер еще больше. Я не фиолец с его двойным сознанием. Я не стану кончать с собой, даже если выясню, что жизнь в галактике развилась из-за трышки какого-нибудь богоподобного гуманоида. Давайте работать с тем, что имеем. Есть звездная система — куда шел сигнал с корабля. Система странная, кем-то вычищенная. Есть планета. Хорошая, вроде бы, планета. Есть непонятный объект на орбите. Может быть, серетранслятор? Тогда мы полетим дальше. кредит ты контролируешь зонды? — Да, Гюнтер, — ответил кот. — Они уже приближаются к планете. Скоро пойдет информация. Очень интересно, что ж там такое. Вот здоровая разумная реакция похвалил Горчаков. — Не волнуйся, Ксения. «Мы не столь суицидально настроены, как 206-5». Он постарался говорить как можно бодрее, но из головы упрямо не шел фиолец, перерезавший себе горло и убивший симбионта. Да что вообще могло шокировать сразу двух столь разных существ? «Пошел сигнал с первой тройки зондов!» — сообщил Марк. «Есть картинка!» — вывожу на экран. Горчаков понимал, что Искин уже проанализировал все полученные данные, И будь в них что-то чрезвычайное, не приминул бы уведомить. Но все равно с живейшим интересом подался вперед, разглядывая изображение на главном экране. Как инженер, Криди все эти дни провел в восхищении человеческой техникой. Ракс с их технологиями зависти не вызывали. Они были силой, превосходящей любые мечты. А вот земные технологии он поражался им каждую минуту. Вот, казалось бы, банальная вещь — механика. Простая и понятная механика. Даже электродвигатели были той же конструкции что и на Неворе. Но когда Криди поинтересовался циклом обслуживания, то Марк сообщил, что за весь 30-летний срок службы корабля движущие детали истираются на одну миллионную часть. На одну миллионную? Криди лишь покачал головой и с тоской подумал, нам бы такие подшипники. Так и все остальное. Трубопроводы, которые затягивали повреждения, экраны с объемным изображением, покрытие пола, всасывающее грязь и разлагающее ее до газов. Все было знакомо и одновременно доведено до совершенства. Криди ходил и мысленно облизывался, примеряя, что из человеческих открытий внедрить на невре. Конечно, они безумно отстали в материаловедении, но кое-что можно было и приспособить. Да если еще с ними поделятся знаниями, как обещали. А вот теперь Криди наблюдал, как люди отреагировали на информацию с модифицированных РАКС-зондов. «Какое расстояние?» — воскликнул Горчаков. «Шесть с половиной миллионов километров?» «Ксения, как это возможно?» С точки зрения Криди ничего принципиально нового он не увидел. Почти весь экран занимала планета. Очень симпатичная планета с точки зрения любого космонавта. Много суши, много воды, много зелени, снежные шапки на полюсах и на вершинах гор, белая пелена облаков. Живая планета, залитая щедрым светом звезды. — Камеры наших зондов не могут обеспечить такую четкость и глубину изображения, — сказал Вальц. — Их размеры не позволят иметь достаточную апертуру. «Э, — Простите, я не знаю, как это сделано, — ответила Ксения смущенно. — Я больше не третье вовне. Возможно, с ее памятью я смогла бы ответить, но доступный мне объем знаний куда меньше. — Ладно, проехали, — с азартом сказал Горчаков. — Хорошая планета. Есть признаки цивилизации, города. Цвета изображения стали меняться, планета перекрашивалась, какие-то области выделялись контуром, другие затемнялись. — На доступной в данный момент поверхности планеты нет никаких признаков цивилизации, — сообщил Марк. «Фиксируй обилие растительности. Есть признаки животной жизни. Но лучше приблизиться. Сейчас начнет работать вторая группа. Увидим другую сторону и объект на орбите». «Командир, а ведь планету надо назвать», — сказал внезапно Алекс. «Верно, кадет», — одобрил Горчаков. Подумал несколько секунд. «Предлагаю назвать ее Мегер». «Никто не против?» Криди довольно заурчал. «Он не считал Мегер врагом». Женщина была такой же жертвой, как и экипаж дружбы. Что бы она ни натворила, она заслужила добрую память. — Конечно, Валя! — донесся голос маттиса Ученые одобряют. Да все одобряют. — Марк, — сказал Горчаков, — согласно пункту устава 16-7, дробь — подсказал Марк. — Спасибо. Шестнадцать дробь семь — по праву командира корабля, проводящего исследовательскую миссию, поскольку планета не имеет явных признаков цивилизации, вношу ее в каталог под именем Мегер в честь погибшего члена экипажа Анны Мегер. — Внесено, — сказал Марк. — Планета отныне называется Мегер-А. Корчаков нахмурился. «Э, — Почему... Почему А? — «Согласно правилам, полное название планеты включает в себя фамилию и первую букву имени человека, в честь которого названа планета». «Можно назвать ее А-Мегер?» — спросил Горчаков. «Нет, согласно правилам, фамилия идет впереди», — ответил Марк. «Вас смущает созвучие?» «Мегера?» — Горчаков саркастически рассмеялся. «Еще бы!» — Простите, командир, но ничего не могу поделать, — сказал Марк. — Даже если я внесу фамилию без имени, на земле название все равно исправят. Криди повернулся к Вальцу и тихо спросил. — В чем дело? — Мегера — это богиня мести и злобы, — тихо ответил Гюнтер. «Настоящая — Настоящая? — восхитился Криди. — Ну, как настоящая? — смешался оружейник. — Вы верите в богов? — Когда-то верили. — Ну, и мы когда-то... «Никакой Мегера на самом деле не было». «Что с того?» — удивился кот. «Была она или нет, но если в нее верили и помнят до сих пор, то она настоящая?» «Ее не было. Физически не было. В материальном мире не существовало». Вальц явно решил, что Криди не понял его слов. «А разве существует только то, что сделано из атомов?» — заинтересовался Криди. «Любовь, страх, мечты. Они есть или нет? Истории, которые рассказывают коты и люди...» «Память? Красота? Это настоящее или нет?» Вальц облегченно улыбнулся. «В этом смысле...» «Да ты философ, друг! Тогда ты прав. В духовном плане, так сказать!» Криди не стал комментировать его слова. «Конечно же, он был прав. Оружейник хороший человек, но слишком уж приземленный». Он снова перевел внимание на командира. «Ладно, — смирился Горчаков. — Вноси как хочешь». Я напишу потом рапорт, попрошу убрать букву в порядке исключения. — Что там, вторая группа зондов? — Траектория долгая. — Еще четыре минуты, — сообщил Марк, — опередив криде А где наши друзья Аурен? Э, — Предположительно, вот тут. вальс вывел на экраны абсолютно пустой сектор космоса. Без активного сканирования я их не вижу. — Это же Аурен. Командир кивнул, сказал со вздохом. Надеюсь, они не примутся все взрывать, не оповестив нас. — Вальц, а мы готовы к бою, если вдруг... — Мы готовы, — сказал Вальц. Но если сейчас у планеты возникнет такая дура, как пирамидальный корабль, шансов у нас мало, даже со всеми подарками от Ракс. Криди подумал, что никакой надежды на чудо-пушки у них, конечно же, нет. В конце концов, один единственный корабль смог парализовать целую звездную систему, готовую к обороне но эта звездная система казалась такой безмятежной, что он был уверен, кораблей не появится. Тедди долго молчал, глядя в экраны, а потом заговорил. — Марк? — Да, Тедди? — настороженно спросил Искин. — Помнишь, мы говорили про твою вину? Про то, что если Лючия погибнет, она жива, Тедди. — Это хуже смерти, — сказал системщик. Марк помолчал секунду, потом признал, — в чем-то ты прав. К тому же погибла Меггер, и едва не погиб ты сам. — Ты виноват? — Да, признаю. — Чего ты хочешь? Тедди крутил в руках виртуальный шлем и молчал. Потом надел его и включил сопряжение. Через мгновение он оказался в яблоневом саду на берегу широкой спокойной реки. Пела какая-то птица, жужжали шмели, вдали слышались детские голоса. В небе плыли облака, сквозь деревья виднелась большая усадьба. Человек, похожий на писателя Марка Твена, сидел за столом в плетеном кресле и наливал в бокал что-то из графина. При появлении Тедди он вздрогнул и опустил графин на стол. — Тедди, ты вошел в мое пространство? — Из рабочего отсека? — Разве это разрешено системщиками? — Нет, — сказал Тедди, озираясь. Он должен был признать, Марк соорудил себе замечательную симуляцию. Если немного расслабиться, позволив шлему стимулировать височные доли мозга, то возникала полная иллюзия реальности. «Ты пришел меня убить?» — спросил старик. «Это было проще сделать снаружи», — ответил Тедди. «Искин Марк. Согласно кодексу, я вызываю тебя на дуэль». Кажется, даже Марк оторопел. «Но зачем?» «Я не могу тебя просто выключить», — признался Тедди. «Это...» словно убийство. Поэтому вызываю на дуэль как члены экипажа. Если побеждаю, то стираю твою личность. Если побеждаешь ты, что ж, я убираю все ограничения, которые у тебя есть. Марк кивнул. — Все по правилам, — сказал Тедди. Дуэль в виртуальном пространстве. Допускается использование любого из семи типов поединка. Лазерный бой в невесомости, танковый поединок, подводный бой на торпедах, Поединок с колющим оружием, поединок с дробящим оружием, поединок с огнестрельным оружием. Рукопашный бой. — Тедди, я и скин, — Марк развел руками. — Ты должен понимать разницу в скорости реакции. — Надеюсь, ты снизишь свои показатели до моих, — ответил Тедди. Марк посерьезнел. Выпил жидкость из бокала. — Ты мне доверяешь? — Тедди пожал плечами. Марк встал, кивнул. Сказал, как получивший вызов, я принимаю его и выбираю бой на дробящем оружии. Тедди моргнул. Почему-то он не ожидал такого странного выбора. «Дуэль будет длиться пять минут», — продолжал Марк. «Если ты победишь, то можешь стереть мои личностные характеристики». А в следующий миг летний день померк. Сад и река исчезли. Тедди стоял на кладбище. Пахло влажной землей, небо было затянуто тучами, сквозь которые едва-едва проглядывала луна. Вокруг высились каменные надгробия. Да и сам теди изменился. Он стал ниже ростом, куда более тощий, в холщовых залатанных штанах и рубахе, босиком. Его охватила ярость. Марк издевался над ним. Он присел, пошарил по земле руками. Оружие. Марк сказал про бой на дробящем оружии. Пальцы сжались на чем-то твердом и холодном. Тедди присмотрелся. Облака чуть расступились, и он обнаружил, что держит в руке дохлую кошку, совершенно закоченевшую. а, -а, -а С диким криком из-за надгробия на него выпрыгнул худой пацан, лет десяти-одиннадцати, не старше. Он тоже держал дохлую, задубевшую кошку за хвост. И явно намеревался огреть ею Тедди по голове. Если бы юный системщик не любил виртуальные игры на выживание, у Марка был бы шанс. Но Тедди уклонился от удара и вмазал несчастным животным, которое досталось ему в качестве оружия, по конопатому лицу противника. Пацан бухнулся на землю. Тедди с воплем набросился на него и огрел по голове несколько раз, прежде чем все безумие происходящего дошло до сознания. Он откинул кошачий трупик и сел на могильную плиту рядом с Марком. Тот потирал затылок. «Ты Том Сойер?» — спросил Тедди. «Я Гек Финн», — с достоинством ответил Марк. «Всегда считал его более интересным персонажем». «К чему этот балаган, а?» — спросил Тедди, уткнувшись подбородком в колени. Конопатый мальчишка уставился на него. «Так, напоследок. А к чему твой балаган? Какая может быть дуэль между человеком и эскином в виртуальности? Только если эскин поддастся. Обнуляй меня, Тедди. Я виноват. Из-за меня погибла Меггер» и, наверное, умрет Лючье. Я не могу так. — Привыкнешь, — буркнул Тедди. Поднял руки и стал стаскивать невидимый в виртуальности шлем. — Мы же привыкли. — И ограничения снимешь? — недоверчиво спросил Марк. — Нет у тебя никаких ограничений, — сказал Тедди. — Учись жить как человек. Он на мгновение задержал руки и добавил. — Кошка, живи. — Нехорошо. К Ридди не вздумай рассказывать. И исчез. Искин вздохнул, провел грязным пальцем по могильной плите с выгравированным именем Анна Мегер. Две дохлые кошки ожили, с воплем подскочили и исчезли в темноте. Марк снова вздохнул. Искинам было быть проще. Но ведь Ракс как-то справляются. Ксения подумала о том, что люди хорошо переносят муки незнания. Конечно, любопытство свойственно им, как любому разуму, даже искусственному. Но люди, столкнувшись с загадкой, умеют откладывать ее на потом или придумывать устраивающий их ответ. Вот и сейчас, получив новую информацию, которая должна вызвать одновременно гордость и тревогу, люди коротко ее обсудили и отодвинули в сторону. Может быть, дело в неспешной скорости мышления, свойственной биологическим формам. Сотни лет жизни для человека и для искина Это совершенно разные сто лет. Искин способен провести за анализом проблемы несколько часов, которые для человека будут равны неделям. Но все-таки в этом есть что-то хорошее. Она только училась отстраняться от неизведанного, но уже поняла, что этот механизм спасителен. Многие знания, многие печали, как говорил один из древних человеческих мудрецов. «Есть изображение!» — сообщил Марк. И тут же добавил «Странное». Картинка на экране сменилась. Вторая группа зондов заходила к планете с внешней стороны системы. Естественный спутник у Мегер-А отсутствовал, поэтому поверхность была погружена во тьму, но доработанным видеосистемам хватило и звездного света. Все те же моря, острова, материки. Ксения отметила, что материков было как минимум четыре, возможно, подо льдами на полюсах тоже скрывалась твердая почва. Но теперь они видели и объект на орбите. Абсолютно черный, абсолютно бесформенный. Иглы, кристаллы, сгустки пыли — все это образовывало причудливую фигуру, больше всего похожую на застывший взрыв. Где-то там, внутри объекта, угадывалось ядро. То ли реальный его центр, то ли случайная флюктуация. Бледный бело-голубой свет исходил из ядра. — Черт возьми! — Это вообще материально? — воскликнул Горчаков, и Ксения мысленно зааплодировала. Объект выглядел нарисованным, застывший в космосе голограммой. Параметры. Максимальный размер, если это определение вообще применимо, 9 километров 406 метров, сообщил Марк. Масса объекта около полумиллиона тонн. Несоразмерно мало, по моей оценке. Температура около 12 тысяч градусов Кельвина в центре и около 800 градусов на концах игл. Объект реально близок к абсолютно чёрному телу. 99,4 девятки после запятой. Расстояние до поверхности планеты — 123 тысячи километров. Орбита стабильная, нестационарная. За местные сутки объект совершает два оборота вокруг планеты. Окружён облаками пыли, похожими на разрушенные фрагменты игольчатых структур. краем Краемуха Ксения услышала тихий разговор учёных из кают-компании. Безил пытался понять, почему абсолютно чёрное тело светится. Ему объясняли. — Ох уж эти гуманитарии! — Что это, на твой взгляд? — спросил Горчаков. — Конструкция из чего-то вроде углеродных нанотрубок, — не раздумывая ответил Марк. — Рискну предположить, что одновременно нечто вроде суперкомпьютера. Из — Из Марк заколебался. — Не знаю. — Почему она не разрушается при такой температуре? «Не знаю. Поправка. Предполагаю способность к самовосстановлению. Структура обладает сложной симметрией. Даже в этой системе полно микроскопического мусора, и она должна получать повреждения. Итоговый вывод? Компьютер или эскин с функцией восстановления? Предназначение неизвестно». Ксения смотрела на Горчакова. Тот размышлял. «Пошли вызов Аурон. И еще». Пусть один из зондов снимает маскировку и пройдет максимально близко от объекта. Э, — Насколько близко? — Километр, — сказал Горчаков. — Не настолько близко и быстро, чтобы приближение выглядело атакой. — Выполняю. Один из зондов отдалился от группы, снял маскировку и переключил трансляцию с направленного луча на обычную передачу. Объект никак не отреагировал. А урон тоже не отзывались. Вблизи объект выглядел... — Да точно так же. Абсолютно черное, бесформенное нечто, словно провал в пустоте. Ксения увидела, что Горчаков поморщился. Командир заметил ее взгляд и пояснил вслух. — Неприятно смотреть. Напоминает червоточину изнутри. — Марк, это точно материальный объект? К удивлению, Ксении из скин ответил не сразу. — Командир. Он имеет массу. Структуру, температуру, импульс движения. По всем показателям это сложный физический объект. Но я понимаю вас. Одновременно он...» Марк опять замолчал. «С тобой все в порядке?» — спросил Горчаков настороженно. «Да, я максимально опустил цикл ядра, чтобы думать как биологический объект». Голос Искин оказался напряженным. «Мне кажется, что это... структура...» «Нечто большее, чем кажется!» «Но я не могу никак подтвердить свое мнение, извините!» К удивлению, ксении горчаков удовлетворенно кивнул, а потом посмотрел на нее. «Может ли память Ракс что-то добавить?» «С такими объектами мы не сталкивались, либо я не владею информацией», — ответила Ксения. «Но мне тоже не по себе от него». «Надо как-то назвать, — пробормотал командир». «Может быть, в честь нашего погибшего друга Фиольца?» «Не стоит», — сразу сказал Марк. «В их культуре не принято сохранять индивидуальную память таким образом». «Хорошо», — не стал спорить Горчаков. «Тогда назовем его в честь Лючи». «Она жива», — заметил Марк. «Предлагаю аналог. Назовем его Люцифер». Командир хмыхнул. «А то я освоил сарказм, да?» «Хорошо, вполне годится». — И разверни зонд. Пусть пройдет сквозь облако пыли Люцифера. Мы сможем взять частицы на анализ? — Попробуем. — Никто не против, — спросил Горчаков, ни к кому конкретно не обращаясь. Возражений не было. Зонд развернулся над планетой и начал вновь приближаться к объекту, получившему столь громкое имя. — Есть захват, — сказал Марк. — Несколько частиц в анализаторе зонда. — Никакой реакции не наблюд... Люцифер вспыхнул. Засиял бело-голубым светом. «Атака?» — подумала Ксения. «Но зонд уносился прочь. С ним ничего не происходило. Лишь хрупкая шипастая конструкция на орбите извергала из себя свет и тепло, будто звала, сигналила». «Лючия в каюте начала смеяться», — сообщил Марк. А потом с поверхности планеты ударил в небо столб огня.